Тут Телесью умолк, да ему и не нужно было уговаривать пастухов, ибо они и сами собирались исполнить то, о чем он их просил. А потому Тирсис молча достал свою скрипку и сделал Дамону знак последовать его примеру. К ним присоединились Элисия Лаусу и все пустухи, у которых были с собой музыкальные инструменты. И малое время спустя полилась столь скорбная и сладостная мелодия, что, хотя она и нежила слух, но в то же время заставляла сердца изливать свою скорбь в слезах. К чудесным этим звукам присоединилось пение множества птиц радужного оперения, а также рыдания и из сердец пастушек, растроганных и взволнованных речью Телесьо и игрою пастухов. Грустная мелодия скрипок, веселое пение щеглов, соловьев и жаворонков скорбные и протяжные стенания, все это вливало в душу столь необычайную печаль, что описать ее невозможно никакими словами. Некоторое время спустя музыка прекратилась, продолжали играть лишь Тирсис, Дамон, Элисия и Лауса, которые с разных сторон приблизились к могиле Мелиса. Присутствующие поняли, что они намереваются петь, вследствие чего воцарилась глубокая и нерушимая тишина. И тут славный Тирсис, чье пение подхватили Элисио, Дамон и Лауса, громким, печальным и звучным голосом запел. Тирсис. О пастухи! Пусть будет разнесен по всей стране, грустящий вместе с нами, напев наш скорбный, словно долгий стон. Дамон. Да внемлет тверд земная с небесами, срывающимся с наших губ словам, и вздохом, орошаемым слезами. Элисио. Сухими не бывать моим глазам, покуда ты, Мелисо, безупречный, прибудешь памятен своим друзьям. Лаусо, Мелисо, ты достоин жизни вечной, достоин ты блаженствовать в раю, где горе нет и радость бесконечна. Тирсис. Хвалу его делам я воспою, Вы ж, пустухи, о друге вспоминая, вплетайте ваши пени в песнь мою. Дамон, как я не убиваюсь, не стенаю, а все равно, милиса никогда тебе за дружбу не воздам сполная. Элиссио, твоя кончина — страшная беда, из-за нее с веселостью былою пришлось всем нам проститься навсегда. Лаусо, с тех пор, как ты похищен смертью злою, Для каждого из нас, кто жив и цел, сменился ясный день полночной мглою. Тирсис. Где рог твоей жестокости предел, Коль человек подобного закала в сырой земле безвременно истлел? Дамон. Мелису благородного не стало, И больше глаз не радуют цветы, и сочная трава в лугах увяла. Элисиот не потеряла прежней остроты моя тоска, и память воскрешает все вновь передо мной его черты. Лауса, Да разве время муку утешает и возвращает нам былой покой, и нас в потере нашей утешает? Тирсис. Когда вступают в жизнь со смертью в бой, ни для кого не может быть сомнения в том, что победа будет за второй. Дамон. Жизнь — это сон, и длится он мгновенье, и чем приятнее нам его вкушать, тем горше и внезапнее пробуждение. Элисио. Жизнь — это свет, которому опять исчезнуть суждено во тьме вселенной, едва лишь он успеет воссиять. Лаусу, И все ж Мелисса счастлив, несомненно, он праведной кончиной завершил скитание по юдоле этой бренной. Но прежде, честно, не жалея сил, он пастырю своей родной державы в венецианских землях послужил. Прототипом Мелисса, по всей вероятности, является испанский писатель-гуманист Диего Уртадо де Мендоса, 1503-1575, автор известного пародийного произведения «Письмо от имени Марка Аврелия». Уртадо де Мендоса был послом императора Карла V в Венеции. Дамон. Затем в борьбе Испании за право Италии владеть, как до сих пор, участие принимал с немалой славой. В XVI веке Испания вела борьбу с Францией за ряд территорий Италии. Элисио. И, наконец, покинув свет и двор, Уединился в местности пустынной, Где стал питомцем девяти сестер Лауса, и больше уж ни Мавр, ни галбещинный, Его отдум для брани и тревог Не отвлекали ни на миг единый. Галбещинный то есть француз Тирсис. но лучшего из нас в свой час и срок Злодейка смерть скосила без пощады и рай отверз пред ним всеправый бог. Дамон. За гробом удостоен он награды, а мы, живые, слезы ныне льем, лишась своей опоры отрады. рады. Элисью. Как хор парнавских дев скорбел о нем, как косы на себе камены рвали, прощаясь с несравненным пастухом. Камены — название мус у римских поэтов. Лауса, Когда его останки погребали, сам Феб, соперник мальчика-слепца, сокрыл свой лик и предался печали. Тирсис. Хоть горько в ожидании конца стенали те вкры на пожаре Трои от скорби, разрывавшие им сердца, но наши пустухи сильнее втрое рыдали от неистовой тоски Мелису своему могилу Роя. Дамон. В тот день и на лугах, и у реки Все о любовных песнях позабыли, Не из цветов мы наплели венки, А кипарисом голову увили, И похоронным гимном хладный прах Собрата опочившего почтили. Элисио. Наш мертвый друг живет у нас в сердцах, Помянем же его единогласно В прочувствованных искренних словах за тем, что относиться безучастно к такой утрате может только тот, в ком как немой гранит душа бесстрастна. Лауса Так стояк был милисов в дни невзгод, так постоянен в радости и горе, что до сих пор молва о том идет. Когда Фелиса с ним бывала в ссоре, ее нападки гневные встречал, он, как утес, встречает натиск моря. Кирсис Он песни сочинять нас обучал. Споем же их, пусть весь наш край дивится, сколь щедро он свой гений расточал. Дамон, и пусть, перелетев через границы, слух о творениях и делах его среди чужих племен распространится. Элисию, Мелису, ты для нас пример того, насколько скромным можно быть мужчине в неистовости чувства своего. Лаусу, наперекор завистливой судьбине, тебе принесшей в жизни столько бед, ты, друг наш, беспредельно счастлив ныне. Тирсис, пусть все на свете суета-сует, пусть, как луна, изменчив мир наш дольный, тебе до смертных больше дела нет. Дамон, ты воспарил с земли в эфир привольный, из бездны зла к источнику всех благ, От смерти к жизни навсегда безбольны. Элисио. Мелисо, тот, кто любит ближних так, Как ты любил нас, пастухов смиренных, Уходит не в глухой могильный мрак, А в светлый край, где сонну душ блаженных, Небесному владыке каждый миг Хвалу возносят в гимнах вдохновенных. И где сияет цветозарный лик Того, кого назвать боюсь я в суе, Кто всемогущ, всеведущ, всевелик. милисо чем сильнее воспеть хочу я Завидный жребий твой, Тем мне страшней перед собою ставить цель такую. Когда я мыслью слабую своей Подняться чуюсь до высоты, Которой ты досягнул, расставшись с жизнью сей, Перестает мне разум быть опорой, не имеет мой язык, и долу я В растерянности опускаю взоры. Лаусы, ликуешь ты, а мы, твои друзья, скорбим и плачем. Так осиротила нас всех кончина плотская твоя. Тирсис, твое знание, вот что просветило пастушеское племя, вот что нас святой Кастальской влагой причистило, Но ты, Мелисо, светоч наш, угас, И в ледяном безмолвном мраке Снова блуждаем мы, не осушая глаз. Почтим же имя друга дорогого С той теплотой, с какой год назад Мы все взирали на него живого. Пусть наши голоса на грустный лад Над этойю могилою любимой, Не ведая усталости, звучат, А ветры, пролетающие мимо, Наш стон и наши вздохи разнесут по долам и горам страны родимой. Так не сочтите пастухи за труд, Слить с неуемной жалобою этой Ваш плач о том, чей прах почеет тут. Но вижу я, что небо мглой одето, И Феп усталый отошел ко сну, Прервем же песнопение до рассвета, Чтоб не смущать ночную тишину. Кирсис, который начал грустную эту и печальную песнь, Сам же ее и кончил. А те, кто слушал скорбное это пение, еще долгое время проливали слезы. Но тут заговорил почтенный Телесью. «А теперь, любезные и учтивые пастухи, раз что мы исполнили свой долг перед достойным Мелиссо, воздержитесь от горьких слез и прекратите скорбные вздохи, ибо ни слезы, ни вздохи не вернут понесенную нами утрату. Человеческое чувство не может не выражать себя». И все же необходимо избегать слишком бурных его проявлений, избегать с помощью разума, коим наделены люди здравомыслящие. И хотя слезы и вздохи являются признаками любви к плачущим благосклонны, все же души тех, кого мы оплакиваем, обретают благодаря заупокойным обрядам и усердным молитвам более высокое блаженство, нежели благодаря океаническому морю слез, пролившихся из глаз всего человечества усему, а также дабы дать отдых усталым нашим силам, давайте отложим все дела на завтра, а сейчас загляните в свои котонки и отдайте долг естеству. Сказавший это Телесью распорядился, чтобы все пастушки собрались в одном месте, близ могилы Мелису, вместе с шестью самыми старыми пастухами. Прочие же пастухи в другом месте поодаль». Затем все достали содержимое своих котомок и, запивая пищу водой из прозрачного ручья, утолили голод. Окончили же они трапезу как раз вовремя, ибо ночь уже набросила одноцветный свой покров на всю землю вплоть до самого горизонта, и показался прекрасный и ясный лик той сияющей полной луны, какой она бывает тогда, когда ее румяный брат посылает ей последние свои лучи. Однако ж малое время спустя поднялся порывистый западный ветер, набежали черные тучи и, закрыв лик целомудренной богини, вскоре окутали землю мраком. Тут некоторые пастухи, весьма сведущие в сельской астрологии, объявили, что сейчас начнутся гроза и бури. Однако ветер утих, и настала ночь пасмурная, но тихая. Пастухи решились отдохнуть и расположиться на свежей травке. Все смежили веки в сладком мирном сне. Бодрствовали лишь несколько пастухов, одни из которых охраняли пастушек, а другие следили за факелами, пылавшими вокруг могилы Мелису. Набежали черные тучи, и, закрыв лик целомудренной богини, вскоре окутали землю мраком, то есть закрыли луну. Но как скоро мирная тишина спустилась в священную долину, Как скоро ленивец Морфей коснулся влажной ветвью чела и ресниц всех, кто в долине сей находился, в тот час, когда вокруг нашего полюса блуждает множество звезд, указывая пути ночи, из могилы милици внезапно вымахнуло невиданной ослепительной яркости пламя, и вся темная долина мгновенно осветилась, так словно ее озарило само солнце, пробудившееся при виде этого чуда пастухи, Попадали на землю близ могилы пораженные, ослепленные и изумленные светом прозрачного пламени. От других же тяжелый сон бежал лишь тогда, когда их обожгли языки пламени, и тут они, хоть и не без труда, открыли сонные вежды и, увидев и узрев необычайно это пламя, пришли в смятение и в восхищение. Итак, все, кто стоя на ногах, кто на коленях, кто, откинувшись с восхищением и ужасом, взирали на яркое пламя. Телесию тотчас же надел облачение, и вместе с Алисием, Тирсисом, Дамоном, Лаусой и другими храбрыми пастухами начал медленно приближаться к огню, намереваясь с дозволенными и подходящими к случаю заклинаниями постараться угасить пламя или же хотя бы постигнуть, что это за странные видения, представившиеся взором присутствия. Приблизившись к пламени, они увидели, что оно разделилось надвое, а в середине возникла прекрасная и обворожительная нимфа, и эта нимфа привела их в еще большее восхищение, нежели пылающий огонь. На ней была одежда из роскошной тонкой серебряной парчи, схваченная и стянутой поясом, и оставлявшая наполовину открытыми ее ноги, обутые в узкие золоченые то ли катурны, то ли сандалии, завязанные разноцветными пышными шелковыми лентами. Поверх серебристой одежды на ней было покрывало из тонкого зеленого газа, и покрывало это, колеблемое легким ветерком, всех привело в восторг. По плечам у нимфы разметались белокурые волосы невиданной длины, а на голове у нее был зеленый лавровый венок, в правой руке она держала длинную желтую победную пальмовую ветвь, а в левой — мирную зеленую оливковую ветвь. И украшения эти делали ее столь прекрасной и восхитительной, что никто не мог отвести от нее взор. Тут пастухи, оправившись от охватившего их в первую минуту страха и убедившись в том, что от столь прекрасного видения никакого вреда быть не может, уверенным шагом приблизились к огню. Как уже было сказано — Все смотрели на красавицу-нимфу, а та раскинула руки так, что пламя, которое и так было от нее далеко, еще более от нее отдалилось и отодвинулось, позволяя лучше ее рассмотреть. Затем, подняв голову, она с спокойным выражением лица чрезвычайно приветливо и многозначительно заговорила. Добрые и благоразумные люди По тому воздействию, какое оказало на ваше сердца неожиданное мое появление, вы можете судить, что мой образ, каким он представился вашим взором, не был создан силой злых духов, ибо одним из признаков, отличающих благое видение от главенщего служит его воздействие на души тех, кому оно является. Правда и благое видение повергает людей в изумление и трепет. Но изумление это и трепет столь тесно сплетают с радостным волнением, что малое время спустя люди приходят в себя и успокаиваются. И напротив того, видение зловещее вызывает трепет, ужас и скорбь, но никогда не приносит умиротворения. В истине моих слов вы уверитесь на опыте, как скоро меня узнаете и как скоро я расскажу вам, кто я такая и какова причина, побудившая меня покинуть далекое мое обиталище и посетить вас. А как я хочу удовлетворить ваше желание узнать, кто я такая, то знайте, благоразумные пастухи и прелестные пастушки, что я одна из девяти дев, которые, как известно, постоянно обитают на высокой священной вершине Парнаса. Зовут меня Калиопа. Долг мой и призвание состоят в том, чтобы помогать и покровительствовать натурам божественным, чье чудесное занятие состоит в том, что они предаются дивному, еще недостаточно оцененному искусству поэзии. Я та, которая стяжала вечную славу древнему слепцу из Смирны, славой своей обязанной только ему. Я та, благодаря которой монтуанец Титрир, Будет жить в грядущих веках и доживет до света преставления. Я та, благодаря которой и в наше время не забыты столь же горькие, сколь и мудрые творения древнейшего Эния. Наконец, это я покровительствовала Катулу, возвеличила горации, обесмертила Проперции, и я же овеяла немертно славой память о знаменитом Петрарке, и заставила спуститься в мрачный ад, а затем вознестись на ясные небеса великого Данте. Я помогла божественному Ариоста соткать его прекрасную и пеструю ткань. У вас же на родине меня связывала близкая дружба с остроумным Басканом, с прославленным Гарсиласо, с ученым и мудрым Кастельехо и искусным Торесом нааро плоды изощренности которого обогатили вашу отчизну и порадовали меня. Это я водила пером знаменитого Альдана. Я никогда не покидала Дона Эрнанда де Акунье, и я всегда ценила тесную дружбу и беседы, которые я постоянно вела с благословенной душой того, чье тело покоится в этой могиле. Ваш торжественный поминальный обряд порадовал не только его дух, который здесь вечно витает, но и возвеселил меня и заставил прийти сюда и поблагодарить вас за достохвальные и благочестивые обычаи, коего вы придерживаетесь. И вот, дабы вознаградить вас за тот почет, каким вы окружили могилу моего дорогого и любимого Мелисо, я обещаю вам, а за нелживость моих слов вам вручается моя добродетель, что благодаря мне здесь никогда не будет недостатков пастухах, которые в блаженном искусстве поэзии превзойдут пастухов со всех побережий. Я всегда помогу вам советом и буду вами руководить так, что вы ни разу не совершите ошибки, когда будете обсуждать, кто достоин погребения в священной этой долине, ибо нельзя допустить, чтобы особой и столь высокой чести удостоились не белые и сладкогласные лебеди, а хриплые черные вороны. Зовут меня Калиопа, Калиопа, муза поэзии и красноречия. Я стяжала вечную славу древнему слепцу из Смирны. Речь идет о Гомере. Смирна была одним из семи городов, оспаривавших честь считаться его родиной. Энни Квинт, 239-168 года до н.э., римский поэт, считавшийся основателем римского эпоса, ввел в римскую метрику греческий гекзаметр. Катул, Кай Валерий, 87-54 года до н.э., знаменитый римский поэт, автор лирических стихотворений и Эпиграмм. Проперций, секст, 50-16 годы до н.э., римский поэт, прославившийся своими элегиями. Ариоста Лодовико, 1474-1533, великий итальянский поэт, Самое знаменитое произведение Ариоста – поэма «Влюбленный Роланд», одно из наиболее ярких созданий итальянского возрождения. Ему принадлежит также ряд стихотворений, сатир и ученых комедий. Баскан, Альмагавер Хуан, 1542, умер. Испанский поэт, сыгравший большую роль в обновлении и развитии испанского стихотворения. Гарселаса де лавега. 1503-1536. Выдающийся испанский поэт вместе со своим другом Басканом был представителем итальянской школы, утверждавшей преимущество итальянских возрожденческих форм и мотивов поэзии. Ему принадлежат сонеты, экологии, легии, поэмы. Сервантес считал Гарсиласа крупнейшим испанским поэтом своего времени, многому учился у него, и в поэме «Путешествие на Парнас» назвал его божественным. Кастильехо Кристовальде, де 1490-1550 Испанский поэт, сторонник старокастильской школы и противник Боскана и Герсиласо, как и всех подражателей итальянской поэзии. Защищал традиционные формы староиспанской поэзии «Глоссы», «Веленсико» и другие автор стихотворений сатир, из которых наиболее известен стихотворный диалог «Жизнь при дворе». Торрес Нарро Бартоломе де умер около 1531-го. Испанский священник, поэт, лирик и комедиограф. Сборник его пьес «Пропалладия» построен на принципе старинной дидактической драматургии. Альдана Франциско де – 1528-1578, испанский поэт и военный деятель, погибший в сражении с маврами при Алькасар кивари Автор поэмы Анжелика и Медор, написанный под влиянием поэмы Ариосту «Влюбленный Роланд». В поэме «Путешествие на Парнас» Сервантес называет его божественным. Эрнандо де Акуния, 1520-1580. Испанский поэт и военный деятель. Его сборник «Разные стихи» был издан уже после его смерти. Литературный псевдоним «Дамон».